Глава 2. Боевое крещение. Новая жертва обнаружилась в среду. Ею оказалась одна из сотрудниц отдела кадров. По корпоративной почте пришло письмо, в котором содержалась просьба о сборе средств на срочную операцию. Наш отдел внес посильную лепту, сложив ее в общий конверт, пущенный по рядам Open Space. В пятницу по офису разнеслась печальная весть о том, что наша коллега скончалась, не дождавшись операции. Семенов отправил мне сообщение, в котором подтвердил, что несчастная женщина стала жертвой пиявки. Деньги, собранные на операцию, решено было вернуть жертвователям. Когда конверт добрался до нашего отдела, то почему-то оказался пустым. Видимо, кто-то забрал пожертвование с процентами». Я возвращалась домой в дурном настроении. Не из-за денег, нет. Было очень печально осознавать, что человек, с которым ты ходил по одним коридорам, в один и тот же день получал зарплату, пересекался в столовой и курилке, неожиданно умер. И в том, что это случилось, была отчасти и моя вина. Не спаси меня, Семенов и Захар Матвеевич. Может быть, моей жизненной силы хватило бы той ненасытной твари на какое-то время. Все-таки я ведьма, пусть и неумелая. А так получается. Кто-то отдал свою жизнь для того, чтобы жила я. Вот только равноценно ли это обмен? Наверняка у той женщины остались дети, а у меня ни ребенка, ни котенка. Так чем же моя жизнь ценнее ее? Почему она сейчас лежит в больничном морге, а я бесцельно брожу по улицам, дышу, ем, пью?» В подавленном состоянии, практически не глядя по сторонам, вошла в метро, забилась в вагон поезда и прислонилась к двери с надписью «Не прислоняться». Когда решила осмотреться, пожалела, что не имею проблем со зрением. У меня, как, наверное, у каждого человека, бывают такие моменты, когда окружающая реальность видится удручающе неприглядной, а люди малопривлекательными. Сейчас же в заполненном вагоне я наблюдала такое собрание уродов, перед которым меркли капричи сгои. Пассажиры через одного имели жуткие рыло, от вида которых волосы на теле не только встали дыбом, но и покрылись изморозью. Так, Афанасьева, спокойно. Никто на тебя не нападает. Пассажиры даже не смотрят в твою сторону. В телефоны пялятся. А эта милая дама с мордой муравьеда занята воспитанием своего вредного муравьедика. Ей до тебя и дела нет. И на прием к психиатру тоже торопиться не стоит. Это явно не диагноз. Это твоя вторая суд, так себя проявляет. У тебя же и раньше случалось что-то похожее. Пусть и в меньших масштабах. И ты отговаривалась недосыпом и переутомлением. А оказалось, все это плутник королевы мап. По крайней мере, очень хочется в это верить. Надо на досуге поинтересоваться у Захара Матвеевича. А пока книжку в телефоне почитаем. Отвлечемся. Отвлечься от тягот бытия не удалось. После очередной остановки напротив меня притулился парень. Весьма привлекательный, кстати. Как любая нормальная женщина, я падка на красивых мужчин. «Очень красивые мужчины вводят меня в состояние созерцательного транса. Могу пялиться на них бесконечно, открыв рот». Вот и этот представитель противоположного пола. Был чудо как хорош. Даже легкое свечение над ним наблюдалось. Мягкое такое, приятное. Через пару минут мягкое свечение усилилось до состояния фара дальнего света и стало доставлять неудобства. К световым спецэффектам добавилось ощущение давления. Я чувствовала, как стягивает виски и шум в ушах перекрывает гул метро. А очень красивый мужчина тем временем разглядывал меня с нескрываемым отвращением. «Поздравляю, Афанасьева!» «Докатилась! Ты теперь у мужчин брезгливость вызываешь!» «Похоже, парень был одним из нас, тех, кого контролирует управление, только с противоположным мне зарядом. Интересно, что он видит, глядя на меня?» Морда и рыло остальных пассажиров он тоже увидел, судя по всему. Но они не вызвали у него столь сильной реакции. «Неужели я настолько страшная? Поеду-ка, пожалуй, на следующем поезде». До дома добиралась долго. Менять вагоны пришлось не один и даже не два раза. Ну и денек. И сколько же нечисти в Москве развелось. Понаехали. После пережитого ноги сами понесли меня в алкогольный супермаркет, где я приобрела бутылку любимого красного полусухого. На лестничной клетке витали ароматы еды. Я принюхалась и порадовалась за соседей. Похоже, у них праздник. А у меня бутылка вина и упаковка колотого пармезана на ужин. И благословенная тишина пустой квартиры. Именно то, что нужно сейчас моим истрепанным нервам. Открыла дверь, шагнула через порог и замерла в изумлении. На кухне и в комнате горел свет. И едой, кстати, пахло именно из моей квартиры. Если ко мне забрался вор, то какой-то неправильный». Злоумышленником оказался Семенов. Я даже не удивилась. Он сидел на диване в комнате. На журнальном столике стоял мой ноутбук, на котором айтишник, практически сложившись пополам, что-то сосредоточенно печатал. «Не помешаю?» — поинтересовалась я, так как Семенов, похоже. Не слышал, как я вошла. Так был увлечен чем-то. «А, Афанасьева, ну наконец-то! Я уж думал, ты сегодня решила загулять!» Была такая мысль, но в какой-то момент посетила нехорошее предчувствие. И не обманула. Ты что тут делаешь, Семенов? Не помню, чтобы приглашала тебя. И уж точно знаю, что не давала тебе ключи. Да я дубликат сделал в тот день, когда тебя реанимировал. Удобно у тебя дом. Все необходимые магазины в наличии. Так, спрошу еще раз. Какого лешего ты делаешь в моей квартире? Да ладно тебе, Афанасьева, не шипи. Я вот твой комп починил. Почистил систему охлаждения. Винду переустановил. Семенов заискивающе смотрел мне в глаза. Но я не спешила благодарить айтишника. Его бесцеремонность в очередной раз потрясла меня. Я стояла, опираясь о дверной косяк, и подбирала подходящие слова, чтобы высказать все, что накипело на душе. В этот момент пиликнул мой телефон, извещая о принятом сообщении. «Ариана, я не понимаю, что послужило причиной твоей грубости». Ты производила впечатление воспитанного и умного человека. Жаль, что ошибся в тебе. Полагаю, продолжать дальнейшее общение бессмысленно. Николай. Так, стоп. Когда и как я успела нахамить Николаю? Мы только вчера обменялись телефонами после того, как договорились встретиться в реале и выпить кофе после работы. С Николаем я познакомилась на популярном сайте знакомств. У этого человека было приятное лицо, осмысленный взгляд и грамотная речь, что в наши дни большая редкость. Я строила далеко идущие планы в отношении него. В голову закрались нехорошие подозрения. Я, недобро прищурившись, посмотрела в сторону айтишника. «Семенов, что-то подсказывает мне. Ты не только почистил комп и переустановил винду». Парень сверкнул белоснежной улыбкой. «Самый обаятельный из своего арсенала». «Не только». Но все это исключительно в твоих интересах. Не слишком ли часто он апеллирует к моим интересам? Я забочусь о твоей безопасности. Каким же образом? Ты знаешь, что на сайтах знакомств полно всяких извращенцев и даже маньяков. Собственно, для них такие сайты и создаются. Возьмем, к примеру, некоего Николая. Судя по физиономии, типичный маньяк. И зануда. Что ты понаписал ему, Семенов? Взревела я чувство, как глаза застилает кровавая пелена. Да ничего особенного. Так, чтобы отвалил и не подкатывал ко мне, то есть к тебе, свои маракасы. Я застонала и стукнулся лбом о косяк. Два раза. Чтобы боль заглушила жажду убийства. Хотя зачем ее заглушать? В конце концов, состояние аффекта – смягчающее обстоятельство. Суд меня поймет. Присяжные оправдают. И еще я удалил твою страницу. Нечего тебе там зависать. Ты слишком доверчивая. Станешь жертвой извращенца. Или хуже, Альфонса, А мне потом тебя выручать. Семенов, я убью тебя. Выдохнула я и направилась на кухню. За ножом. Но ножей не оказалось ни в сушилке, ни в ящике стола. Похоже, Семенов предвидел подобный сюжетный ход и заранее к нему подготовился. Но ничего, нет ножа, возьмем другое орудие. Я поудобнее перехватила в ладони тяжелый металлический молоток для отбивания мяса и пошла в комнату. «Афанасьева, ты чего? Афанасьева, ты совсем обалдела, что ли? Афанасьева, стой!» Я гоняла айтишника по комнате, размахивая молотком для мяса, как толкиновский гном секирой. Семенов со смехом уворачивался от орудия возмездия. В какой-то момент ему надоело лихорадочно метаться по квартире, и он, перехватив мою руку, вывернул запястье и забрал молоток. Швырнул его на пол, а меня на диван. Навалился сверху, Выкручивай мне руку. Ну все, Ариана, все, успокойся! Тихо в самое ухо сказал Семенов. Я чувствовала его дыхание на своей шее, и мое тело неожиданно отреагировало дрожью. Приятный такой, предвкушающий дрожью. Так, Афанасьева, соберись. Еще не хватало, чтобы он это заметил и придумал себе невесть что. Я сейчас отпущу тебя, а ты пообещаешь, что не станешь меня убивать. Я не умею врать. И не надо. Я же хороший. Забочусь о тебе. Рагу овощное приготовил. Клетчатка очень полезна для организма. Котлетки куриные. Белок – строительный материал для мышц. Венца купил, какой ты любишь. Говорят, оно кровь улучшает. Признайся, моя скоропостижная гибель тебя очень огорчит. Это вряд ли. Слезь с меня, Семенов, сейчас же. Обещай, что будешь послушной девочкой. Издевается, гад. Пользуется моим беспомощным состоянием но ничего, это ненадолго. Угу. Доверчиво Семенов отпустил мою руку и тут же получил локтем под ребра. Он тихо охнул, а я воспользовалась заминкой и спихнула его на пол. Ну, Афанасьева, ну, ведьма! Простонал Семенов, поднимаясь с пола и потирая ушибленный бок. А теперь, хороший человек, слушай сюда, верни ключи и выметайся из моего дома, чтобы духу твоего тут больше не было. Понял? Да понял, понял. Что ж ты зла это такая? Ты в курсе, что злые женщины раньше стареют? Пошел вон Семенов. И он пошел. Сначала в прихожую, а затем на улицу. После того, как я закрыла за ним входную дверь, поняла, что дубликат ключей он утащил под шумок. И как теперь быть? Менять замок? Денег жалко. И кроме того, как я объясню это хозяйке? Ладно, заберу ключи в понедельник. На кухне меня ждал накрытый к ужину стол. Я убрала лишний прибор, влезла с ногами в кресло, потерлась, устраиваясь поудобнее, плеснула вина в бокал и приступила к трапезе. Готовит Семенов отменно. Факт. Хоть какая-то от него польза. Примем сей прекрасный ужин в качестве компенсации морального вреда. Я проснулась от пиликанья телефона. С трудом разлепила глаза и посмотрела на часы. Что за черт? Какая тварь звонит в полдевятого ночи? Мультфильм Масяня. Алло. Прохрипела в трубку. «Афанасьева, ты спишь, что ли?» «Ну, конечно, Семенов. Кто же еще?» «Сплю. Отвали». «Э, Афанасьева, не отключайся. Я вообще-то по делу». «Какое может быть дело в субботу утром?» «Самое прозаичное. Злодеев сказочных кто ловить будет? Один я эту ношу не осилю». «Ты договор с управлением подписала?» «Подписала. Так что давай, поднимайся. Труба зовет». «Зря я тебя не убила вчера». Ты это брось, Афанасьева, я тебе еще пригожусь. Впусти меня, что ли, кофе тебе сварю, пока ты себя в божеский вид приводишь. Какой кофе, Семенов? Ты сейчас где? Под дверью, аки влюбленный рыцарь. Не веришь? Хочешь, серенаду спою. Не успела возразить, как эта зараза запела, а белый лебедь на пруду. Громкий фальшивый баритон передавался сразу по двум каналам, по телефону и через дверь в прихожей. «Господи, да этот придурок сейчас всех соседей перебудет!» Я скатилась с кровати и кинулась ко входной двери. «Заходи!» Вместо приветствия сказала я бодрому, вопреки раннему времени и довольному без причины Семенову. «Только заткнись, Бога ради!» «Здорово, Афанасьева!» Радостно поприветствовал меня парень. «Ну и вид у тебя!» «Ты что, все вино вчера выхлестала?» «Ай-яй-яй! Ты в курсе, что женский алкоголизм не лечится?» «Скотина!» «Ладно, Афанасьева, не пыхти, я пошутил. Правда, с алкоголизмом шутки плохи. Иди умывайся, а я пока пожрать организую». «Это какое-то мать его Думала я, пробираясь из ванной в комнату, чтобы одеться. Когда я, умытая, одетая и показалась на кухне, Семенов просканировал меня с головы до да ног придирчивым взглядом. «Уже лучше?» – прокомментировал он мой внешний вид. «Теперь ты точно никого до сердечного приступа не доведёшь!» «Садись!» – махнул в сторону кресла и добавил. «Ваш завтрак готов, миледи!» Клоун, скоморох недобитый. Ароматный кофе с корицей. И где он ее добыл? Я несколько дней безуспешно пыталась вспомнить, куда ее засунула. Хрустящие гренки с золотистой яичной корочкой. Легкий овощной салат, щедро посыпанный укропом. Все это заставило примириться с присутствием Семенова, который уминал нереально вкусный завтрак в моей компании. Обычно, казалось бы, еда в исполнении айтишника приобретала новые вкусовые оттенки. Ему бы шеф-поваром в хорошем ресторане работать, а не злодеев ловить. И снова красивый мужчина моет посуду на моей кухне, и снова я созерцаю эту невероятную картину, подперев подбородок кулаком. Ехать никуда не хотелось. Хотелось сидеть так целую вечность и наблюдать, как перекатываются под тонкой футболкой мощные мускулы. Никогда не думала, что мытье посуды может быть настолько эротичным. Семенов перехватил мой взгляд, улыбнулся уголком рта и подмигнул. Я смутилась, подорвалась с места и малодушно сбежала в комнату. «Афанасьева!» — услышала я голос из прихожей. «Я знаю, где ты! От меня не спрячешься! Выходи, нам пора ехать!» Глубоко и печально вздохнув, я поплелась к выходу. «Долго еще!» Спросила спустя половину часа, что пришлась на поездку по городу. Сейчас мы кружили по какой-то промзоне. На фоне хмурого осеннего пейзажа заброшенные заводские корпуса и подсобные сооружения выглядели особенно уныло. Почти приехали. И действительно, через пару минут машина остановилась. Семенов приподнялся, протянул руку в сторону заднего сиденья, после чего вручил мне странного вида одежду – короткую куртку без рукавов с воротником-стойкой. Куртка была довольно увесистой. «Что это?» «Бронежилет!» «Ты серьезно?» «Я еще никогда не был так серьезен, Арина! Надевай!» Что-то в голосе Семенова заставило беспререкание натянуть бронежилет. Айтишник помогал мне в этом, после чего облачился сам. «А каски нам выдадут? А наколенники? Или лучше сразу щиты?» «Нет, обойдемся жилетами!» Не оценил моего юмора Семенов. «Это так, на всякий случай!» Инструкции предусмотрена. Под поле лезть не придется». «Может, я лучше в машине посижу, пока ты всех сказочных злодеев не переловишь? У тебя все равно опыта больше». Семенов усмехнулся и помотал головой. Потом протянул странные пластиковые очки с темными линзами и широкой замусоленной резинкой. «Я должна это надеть?» — Семенов кивнул. «Ну ладно, надо так надо». Нацепила очки, посмотрела в зеркало. В очках и бронежилете я стала похожа на муху. Большую, жирную. Одну из тех, что обычно роятся над мусорными баками. Для чего очки? В них ты сможешь видеть живых и условно живых существ сквозь стены. А ты почему не надеваешь? Бесполезно. Это снаряжение предназначено для ведунов и ведьм. Обычно человек ничего не увидит. Как бесполезно? Почему не увидит? Для этого же сойдет простой тепловизор. Разве в вашем управлении их нет? Есть. Но некоторые наши сограждане имеются такие виды. Не выделяют тепла. И потом, тепловизор через стены не видит. Для этого существуют другие приборы, которые используются в органах. Но с их помощью также не обнаружить нечисть и нежить. Ладно, побуду для тебя прибором сквозь стенного видения. Неумело пошутила я, пытаясь скрыть нарастающую панику. Вообще-то, подписывай договор с управлением, Я не думала, что мне придется наряжаться спецназовцем и лезть под пули. Этого мне категорически не хотелось. Однако я понимала, если уйду сейчас, хлопнув дверью Лексуса, Семенов отправится на задание в одиночку. Без особых способностей, без каких-либо приборов, позволяющих отличить живое от не вполне живого, но довольно бодрого и агрессивно настроенного». Возможно, его сегодня схорчат, а я всю оставшуюся жизнь буду мучиться от осознания того, что бросила боевого товарища в беде. О том, что меня тоже могут схорчить за компанию. Старалась не думать. Семенов протянул пистолет. Мысль о том, что я не прощу себе геройской смерти айтишника. Больше не казались здравой. Погорю и утешусь. Но бегать по заброшенной промзоне в броне и с пистолетом, как какой-то сталкер? Ну нафиг. Пошла я отсюда. «Афанасьева, стой!» Семенов предотвратил попытку позорного бегства, заблокировав дверь. «Выпусти меня! Мы о таком не договаривались!» «Арина, успокойся! Это просто мера предосторожности!» «Иди ты в баню со своими предосторожностями!» Безуспешно, дергая ручку машины, закричала я. «Вызывай спецназ, а я пошла домой!» «Спецназ будет, но после того, как мы удостоверимся, что он необходим!» «Ага!» а за это время нас сожрут и переварят». «Афанасьева, никто тебя жрать не будет. Ты же ядовитая, как рыба фугу». «Может, и ядовитая, но как они об этом узнают, не попробовав?» «Все, Семенов, аривидерчи. Дальше без меня. Захару Матвеевичу привет и наилучшие пожелания». Я продолжала лихорадочно дергать ручку. «Ладно, Афанасьева, успокойся. Поехали в контору. Сама будешь объяснять Захару Матвеевичу причину провала операции». После этих слов я и вправду мгновенно успокоилась. Семенов принялся выруливать между цехами, гаражами и ангарами, а я развлекалась, глядя по сторонам. В очках окружающая реальность выглядела довольно готично. Если бы не так давно встреченный рассвет, я решила бы, что наступили сумерки. Небо было хмурым и недружелюбным. Тяжелые облака угрожающе нависали над городом и больше походили на распахнутый зев преисподней, чем на рядовое атмосферное явление. Очертания зданий и немногочисленных деревьев подрагивали, отчего казались размытыми. Зато отбрасываемые ими тени, напротив, были очень четкими, насыщенными и даже зловеще живыми. Жуть да и только. Надо поскорее валить отсюда. Мой взгляд случайно упал на один из ангаров. Он мерцал россыпью странных огоньков. «Семенов, притормози», — велела я, пытаясь приглядеться получше. Но с такого расстояния видела только разноцветные искры. Много-много красных, практически неподвижных, и несколько синих, которые перемещались по строго определенной траектории. «Ты что-то видишь?» «Да, разноцветные искры вон там». Махнула я рукой в сторону ангара. «Много?» «Очень много красных. Они сбились в одном месте. Сосчитать не получится. А вот синих штук 15. Они плавно перемещаются туда-сюда». «Отлично, мы их нашли. Поздравляю, Афанасьева! Каким-то чудом ты умудрилась справиться с заданием. Придержи поздравления до того момента, когда мы отсюда выберемся. Что-то у меня предчувствие нехорошее». Предчувствие не подвело. В выезд нам перегородили два мужика в камуфляже с автоматами перевес. Семенов сбавил ход, плавно поравнявшись с охраной странного места. Один из сторожей направил в лобовое стекло дуло автомата. Другой подошел к машине со стороны водителя. Постучал в окно. «Арина!» «Ты, главное, не дергайся. Сиди спокойно, молчи и улыбайся!» Проинструктировал айтишник, прежде чем опустить стекло. «Это закрытая территория. Как вы здесь оказались?» Неласково поинтересовался охранник. «Не поверишь, командир, случайно!» Приветливо улыбаясь, ответил Семенов. Познакомился с красивой девчонкой. Подумал, почему бы не подвести ее? Охранник наклонился и заглянул в салон автомобиля. Я приподняла темные окуляры очков сквозь стенного видения на лоб и мило улыбнулась дядьке в камуфляже. «А сюда-то ты ее зачем повез?» Мне стало интересно, что ответит парень. «Что бомжу я тут?» Ответ удивил. «Ну, так, ехали мимо. Видим заброшенное место. И камер наверняка нет. Решили завернуть, перепихнуться по-быстрому». Интересно у Семенова фантазия. Быстрый секс в автомобиле двух людей, облаченных в бронежилеты. «Они на нас для косплея, значит, таких ролевых игр, где люди натягивают на себя всякие забавные костюмы, если кто не знает». Как ни странно, охранник поверил айтишнику, махнул рукой напарнику. Тот опустил дуло, и мы беспрепятственно покинули промзону. «Все-таки у Семенова есть какие-то хитрые способности в арсенале. Глаза там может отводить» зубы заговаривать. Иначе как объяснить факт, что он с легкостью уболтал охранника и тот не обратил внимания на наш подозрительный внешний вид? После того, как мы отъехали на безопасное расстояние, Семенов принялся звонить в управление. Захар Матвеевич, добрый день. Это Алексей Семенов. Мы только что выехали с территории фабрики. Арина обнаружила ангар, где держат людей. Она насчитала около 15 единиц нечисти. Плюс на въезде вооруженная охрана. Люди. «Мы встретили двоих». «Нет, все в порядке. Обошлось без жертв». «Да, будем ждать на месте. До связи». «Это еще не конец?» – расстроенно протянула я. «Мне совершенно не хотелось участвовать во всяких там спецоперациях. Даже в роли зрителя. Даже в бронежилете». «Это только начало Афанасьева. Сейчас ты своими глазами увидишь, как работает управление». «Может, я лучше домой? Сама доберусь. Поймаю попутку». Я говорила очень жалостливо, но на Семенова это не подействовало. Он весь подобрался, словно охотничий пес. Разве что не тявкал и хвостом не вилял. Было видно, происходящее ему нравится, и он в предвкушении предстоящего риска. Ну, конечно, начинаются игры больших мальчиков. Мне этого не понять. Я, в отличие от Семенова, не адреналиновый наркоман. Да не бойся, Афанасьева, никто тебя не тронет. Захар Матвеевич велел дождаться окончания операции. «Тебя нужно будет проверить потом всю территорию, удостовериться, что никого не оставили». Минут через пятнадцать к нам подъехало несколько фургонов. Семенов выбрался из машины. К нему навстречу шли Захар Матвеевич и какой-то спецназовец. В бронежилете, шлеме, берцах и, конечно же, с автоматом. Семенов долго и скрупулезно объяснялся с ними, после чего спецназовец достал рацию, дал команду и из фургонов повалили мужики в черном – также вооруженные и облаченные в броню. Резвой рысью они направились в сторону фабрики. Семенов в компании Захара Матвеевича вернулся к машине. Сделал мне знак рукой, чтобы я выходила. Я помотала головой. Ни за какие коврижки. Здесь сухо, тепло и безопасно. И музыка играет. Решено. Остаюсь в машине. Айтишник повторил приглашающий жест. Я снова помотала головой. Семенов удрученно вздохнул. Обошел автомобиль, открыл дверь, ухватил меня за ворот бронежилета и потащил на улицу. Я попыталась зацепиться за сиденье, за стенки салона, за дверь, но потерпела неудачу. Преимущество было не на моей стороне. «Ну что ты брыкаешься, Афанасьева?» возмущался Семенов, волоча меня в сторону начальства. «Захар Матвеевич хочет тебя поблагодарить, а ты сопротивляешься. В конце концов, это невежливо». «Засунь себе вежливость и благодарность и сам знаешь куда». «Не хочу на улицу. Здесь холодно и страшно. Очень страшно. Здесь мужики с автоматами бегают». Словно в подтверждение моих слов осенний воздух разрезал жуткий нечеловеческий вой, затем раздались выстрелы. «Ой, мама!» – чуть не присела я. И присела бы, не вздерни меня Семенов за воротник. «Арина, успокойтесь, пожалуйста. Нам с вами ничего не угрожает. Все самое опасное сейчас происходит там». Захар Матвеевич качнул головой в сторону фабрики, откуда доносились вой и выстрелы. Через несколько минут страшные звуки смолкли, и у Захара Матвеевича запеликал телефон. Он ответил на вызов, потом повернулся к нам. «Едем на место. Они закончили. Упаковывают упырей и помогают пострадавшим». Мы подъехали к ангару. Там было не слишком приятно. Кое-где в кровавых лужах лежали тела. Я старательно обходил их взглядом. Жизнь не готовила меня к такому зрелищу, и я подозревала, что увиденное будет являться мне во снах. Единственное, чем утешалась: убитые относились к особо злостному виду нечисти и вообще не должны были существовать. Вроде как ошибка природы. В одном месте под прицелом автоматов спецназа кучковались скованные по рукам и ногам здоровенные мужики с неестественно бледной кожей и нездоровым блеском в глазах. Наркоманы, что ли? Кто это? Поинтересовалась я у Захара Матвеевича. Упыри. Полагаю, незарегистрированные. Я знаю почти всех представителей местной диаспоры. Эти не из их числа. Гастролеры, похоже. Упыри так упыри. Эка невидаль. Повернулась в сторону большой группы женщин, которые сидели на холодной земле, безучастно глядя перед собой. Человек пятьдесят, не меньше. И все выходцы из Средней Азии. И эти незарегистрированные. Тяжело вздохнул ведун. «А они тоже нечисть или нежить?» – удивилась я. «Нет, нелегальные мигранты стали жертвами одной предприимчивой гражданки. Посмотрите на ту даму, что среди упырей». Я послушно обратила свой взор на группу арестованных. Среди них действительно была женщина. То есть, как женщина. Половая принадлежность ее не вызывала сомнений, в отличие от принадлежности к людскому роду. Кикимура какая-то!» – прокомментировала увиденное я. Не совсем, хотя очень близко. Это пустодомка. В старину подобные ей заставляли женщин прясть сутки напролет и делали это исключительно ради собственного развлечения, из любви к процессу, так сказать. Что касается нашей дамы, то она организовала целый цех по пошиву одежды, копировала известные мировые бренды, Заманивала на территорию заброшенной фабрики женщин из числа тех, кого не станут официально разыскивать, так как родственники жертв, как правило, сами незаконно находятся на территории нашего государства. Заставляла работать целыми днями. Товар сбывала по своим каналам. Вошла в долю с упырями, чтобы они обеспечивали охрану. О том, в каких условиях трудились несчастные, вы и сами догадываетесь. Кроме того, они служили бесплатным кормом для охраны. Какой ужас! Они поэтому такие одурманенные? От потери крови? Не только. Пустодонка зачаровывает своих жертв, превращает их в подобие тупых безвольных зомби. К счастью, это обратимо. Мы вовремя успели. Что теперь с ними будет? С женщинами? Самое страшное для них уже позади. Отвезем в ведомственную больницу. После того, как придут в себя, передадим миграционной службе. А с упырями и кикиморой? Суд! а потом исправительный лагерь. Ага, а через пару лет они раскаются в содеянном и выйдут по УДО. С неожиданной злостью выдохнула я. Мне очень хотелось, чтобы в отношении таких тварей мораторий на смертную касть не распространялся. Не переживайте, Арина, не выйдут. Не тот случай. Пожизненно этим гражданам обеспечено. Что ж, подобная перспектива радует. Еще раз посмотрела в сторону упырей. Один из них встретился со мной взглядом. Я поежилась, настолько злобным и пронзительным он был. Даже кровь заледенела от потусторонней жути. Эй, Матвеич!» — крикнул упырь, нашел себе молоденькую ведьму, а она ничего, сладкая кровь, нежное мясцо. Не поделишься? Но упыря гаркнул спецназовец, и он умолк, только продолжал буравить нас тяжело, многообещающим взглядом. Вы его знаете? Спросила я у Давай дело встречаться. Я ликвидировал его отца. Тот еще отморозок был. У него осталось двое сыновей. Совсем мальчишки. Я оформлял их в детский дом. Подросли мальчики, пошли по стопам родителя. Долго я за ними охотился. Долго и безуспешно. До сегодняшнего дня. Его брат тоже здесь? Нет. И сомневаюсь, что он еще жив. Мне надоело стоять на одном месте. И я решила побродить по периметру. Немного осмотреться. Нацепила очки, стала разглядывать территорию и окружение. Вокруг бывших заложниц пустодомки мерцали красные всполохи. Такие же окружали спецназ. Ярче всех сиял Семенов. Даже в этом он умудрился выделиться. Захар Матвеевич имел фиолетовый оттенок. Упыри светились бледно-голубым с небольшими вкраплениями лазури. Красиво, если не знать, что это за выродки. Мертвецы практически не выделяли света, кроме одного. Судя по всполохам, он был жив и вполне здоров. «Захар Матвеевич, позвала я ведуна, показывая на неподвижно лежащего упыря. Этот притворяется». После моих слов события начали стремительно развиваться. Несколько бойцов спецназа кинулись к упырю. Он вскочил на ноги, бросился на первого подбежавшего мужчину, выхватил оружие из его рук и полоснул огнем, метя в мою сторону. Пара сильных толчков, и меня отбросило на землю. Грудь пекло. Было такое чувство, будто меня несколько раз ударили ломом. Ох, не зря я не хотела выходить из машины. Не зря. Не подвело шестое чувство. Судя по тишине вокруг, упыря успокоили. Надо мной склонилось несколько лиц, среди которых я не без труда опознала Семенова и Захара Матвеевича. Семенов трясущимися руками пытался стянуть с меня жилет. И судя по тому, как хреново мне было от его действий, не очень-то у него получалось семенов отвали простонала я не трогай меня ты только хуже делаешь семенова оттеснили и пара незнакомых мужчин быстро и аккуратно справилась с тем что не удалось айтишнику после чего нам не расстегнули куртку я с трудом приподняла голову и покосилась на свое туловище слава богу крови нет но почему тогда все так болит можно подумать по мне кувалды долбили ой мамочки арина «Как вы себя чувствуете?» — задал глупый вопрос Захар Матвеевич. «Будто не видно, что паршиво». «Больно», — хныкнула я. «Где болит?» «Везде, везде болит. Дайте мне что-нибудь. Хоть таблетку анальгина. Или я сейчас помру». «Потерпите немного, Арина. Скорая уже едет». «Ага. Когда она еще приедет, эта ваша скорая? Меня к тому времени можно будет в черный пластиковый мешок упаковывать». Но скоро и правда появилась почти мгновенно. Видимо, дежурила поблизости на случай, если будут раненые. Меня закинули на каталку, а затем погрузили в карету скорой помощи. Семенов тоже в нее залез, хоть его и не приглашали. Лично мне видеть айтишника совершенно не хотелось. Я была зла на него. По его вине я оказалась в этом жутком месте, зрело мерзкие упыриные морды, славила пулю от одного из них». Почему никто не догадался проверить, все ли покойники упокоены? Неужели спецназ управления не умеет определять, скопытилась ли нежить? Что за преступная халатность? А если бы упырь взял чуть выше и наделал дыр в моем черепе? Что тогда? Была Арина Афанасьева и нет ее. Погибла при выполнении особо важного задания. Интересно, в случае моей геройской смерти мне бы выдали орден или хоть медальку какую? Не мне, конечно. А моей убитой горем хочется верить. Семье. Полагалось бы в таком случае денежная компенсация моим родителям. Или меня бросили бы на территории заброшенной фабрики, а потом обставили дело так, будто чумная гражданка Афанасьева бродила по пустырям в поисках сомнительных развлечений и нарвалась на местную банду. Так, Афанасьева, заканчивай фантазировать, а то дойдешь до истерики. А плакать с простреленной грудью не слишком удобно. Наконец, меня доставили в больницу. Сделали рентген, обкололи обезболивающими, обложили фиолетовую от гематом грудь резиновыми грелками со льдом. Выяснилось, что в паре ребер трещины. Здесь я впервые услышала термин заброниевая травма». Хотя, ей-богу, прекрасно прожила бы без этого знания. Я уже говорила, что ненавижу Семенова. Ничего, повторюсь, ненавижу. Ненавистный Семенов таскался за мной по всей больнице. Когда меня начали раздевать для проведения осмотра и оказания первой помощи, пришлось наорать на него, хоть это и было больно, чтобы убирался к пёсьей матери. Через пару часов на меня нацепили бандаж, выписали больничный и отправили на все четыре стороны. Семенов дожидался в коридоре, выхватил из рук мое имущество и, осторожно держа за локоток, повел меня к выходу. А я-то думала, что меня, как и положено законом жанра, выкатят в инвалидном кресле. «Но не тут-то было. Ты в России, детка, так что топай ножками». Когда я с кряхтением угнездилась на сиденье автомобиля, Семенов попытался было пристегнуть меня ремнем безопасности. Я зашипела, и он живо отдернул руки, словно я могла броситься и покусать его, после чего ему пришлось бы делать сорок уколов от бешенства. Он привез меня домой, сгонял в аптеку за лекарствами и порывался заночевать здесь, чему я воспротивилась в довольно грубой форме. В итоге айтишник смирился и оставил меня в покое. Мне велели делать холодные компрессы для снятия отека. Я пристроила к одному боку упаковку пельменей, к другому пакет замороженных овощей, обмоталась эластичными бинтами и улеглась на диван с книжкой. Пожалуй, это была самая паршивая суббота в моей жизни. В понедельник пришлось встать на час раньше, чтобы добраться до работы без привычной утренней толчии которая могла плачевно отразиться на моем измочаленном организме. Офис встретил темнотой и пустотой. Относительной. Когда включились лампы дневного света, я обнаружила в своем кресле Семенова. Он мирно спал за моим рабочим столом. «Семенов!» Ткнула я айтишника в накаченную дельту. Чуть палец не сломала. Он поднял на меня помятое лицо, поглядел мутными сосноглазами. «Тебя из дома выгнали, что ли?» Ты поэтому в субботу ко мне ночевать напрашивался?» Он помотал головой, потёр лицо ладонями. «Нет, не спалось. Решил приехать пораньше. Да делать кое-что». «И как? Удачно?» Айтишник кивнул. У него был измученный, несчастный и какой-то по-детски виноватый вид. Мне вдруг захотелось провести рукой по взъерошенным темным волосам, пригладить сбившиеся пряди, коснуться пальцами скулы, на которой проступал отпечаток клавиатуры но я задавила в себе неуместное желание и спросила с напускной суровостью. «А здесь ты что делаешь? Тут вообще-то пока еще мое место». «Это ты что здесь делаешь, Афанасьева?» Стремительно просыпаясь, гаркнул Семенов. Интимность момента растаяла без следа. «У тебя больничный на две недели. Давай, топай домой, пока тебя никто не увидел и не нагрузил работой». «Семенов, я как-нибудь сама разберусь, что мне делать». И не надо во мне взглядом дыры прожигать. Ты знаешь, сколько за больничный платят? И как жить на такие деньги? Хотя откуда тебе знать? Ты же у нас подпольный миллионер. А я, между прочим, живу на зарплату, весьма скромную, к слову. А в конце месяца за квартиру платить. Так что не учи меня жить. Помочь материально? Хмыкнул айтишник. Обойдусь своими силами. Все, проваливай. Мне надо работу работать. Семенов отстал. Точнее, сделал вид. Оказалось, это было тактическое отступление. Как только в кабинете появилась Катя, он, игнорируя мои возражения, схватил мою сумку, вытряхнул на стол все ее содержимое, нашел в куче космического мусора, сложенный в четверо больничный лист, и предъявил его Катерине. «Вот», — с чувством выполненного долга произнес он. «Что это?» Катя в полном шоке водила глазами с меня на Семенова и обратно. «Больничный лист твоего подчиненного, который грубо нарушает режим». Подожди, Алексей, я ничего не понимаю. Какой больничный лист? Вот же Арина. Выглядит вполне здоровый. На первый взгляд, ответил парень. Этот нехороший человек подошел ко мне, ухватился за край блузки и бесцеремонно задрал ее, явив окружающее мое упакованное в бандаж тело. Я принялась молотить кулаками по его наглым лапам, но он, похоже, даже не заметил этого. Правозащитник хренов. Ничего не понимаю, призналась Катя. «Что происходит? Что с Ариной?» «Упала, сломала два ребра. Я был тому свидетелем, поэтому в курсе произошедшего. Отвез ее в больницу, где ей оказали первую помощь, выписали больничный и велели сидеть дома. Но она проигнорировала предписание врачей и отправилась на работу. Переживает, что ее уволят, а я переживаю, что она подохнет от осложнений. Если можешь повлиять на нее, то не теряй времени. Потом поздно будет». «Арина, это правда?» – нехорошо прищурилась Катя. «Не совсем. У меня не переломы, а трещины. Я могу работать». Катя кивнула. Потом забрала больничный и обратилась к Семенову. «Я сниму копию для бухгалтерии, а ты вызови такси и проследи, пожалуйста, чтобы она убралась отсюда». «Алло, начальство, я вообще-то тоже здесь присутствую». Попыталась я вмешаться в принятие решения о собственной участи. «А с тобой я не разговариваю. Ты случайно голову при падении не повредила? Ты чем вообще думаешь? Кому нужно это геройство? Считаешь, если скончаешься на рабочем месте, тебе мраморный бюст в коридоре воздвигнут? Да тебе в течение дня замену найдут. Никто и не вспомнит о том, что жила на свете такая Арина Афанасьева, которая пожертвовала собой ради выполнения квартального плана». Катерина шумно выдохнула, затем сказала Семенову, «Все, Алексей, уводи ее» пока я держу себя в руках». Тот послушно кивнул. Одним движением сгреб обратно в сумку все ее содержимое, подхватил меня под локоть железным хватом и потащил на выход. Я попыталась оказать сопротивление. В поисках поддержки бросила проникновенный взгляд на Катю, но Талиш кивнула Семенову и помахала мне рукой. «Вот незадача. Я-то считала себя незаменимым сотрудником, а меня просто взяли и выкинули на больничный. Как с этим жить теперь?» Семенов собирался вызвать такси, но я не позволила. «Не надо, на метро доберусь. Сейчас давки не будет». «Афанасьева, тебя случайно не контузило? Ты точно головой не стукнулась? Какое метро в твоем состоянии?» «Вот как ему объяснить, что на 700 рублей я неделю могу жить? Не поймет же». «Семенов, мы с тобой принадлежим к разным слоям общества. Между нами социальная пропасть размером с глубину Мариинской впадины. Я нищеброд». А ты золотая молодежь, так что отвали и не делай мне нервы. Похоже, Семенов догадался о причинах, по которым я порывалась ехать на метро. Поволок меня в сторону своего автомобиля. Этого еще не хватало. Семенов, отстань от меня. До работы доехала, значит и до дома доберусь. Не стоит расходовать на меня бензин и бесценное время. Потрати его с пользой. Не нужна мне твоя благотворительность. «Если потянула на добрые дела, пожертвуй часть своих сверхдоходов в дому например. Или прикупи пару безделушек своим любовницам. Этим бедняжкам, наверное, только кофе из аппарата перепадает. А так будет им счастье, а тебе полное удовлетворение. И моральное, и физическое. Точнее, физиологическое». Парень притормозил. Его лицо вытянулось и побледнело от еле сдерживаемого бешенства. Афанасьева, ты бы помолчала ей Богу!» «Я вообще-то женщин не бью, но тебе так и хочется профилактический подзатыльник отвесить, исключительно для твоего же блага, чтобы думала, прежде чем языком молотить». Айтишник воспользовался тем, что я онемела от подобной новости, и впихнул меня в «Лексус», зафиксировал ремнем безопасности. Какое-то время мы ехали в полной тишине. Даже радио не разбавляло повисшего в салоне напряжения. Семенов мрачно смотрел на дорогу. Было неловко. «Вообще-то он ради меня старается, заботу проявляет, как умеет». «Семенов, не злись, пожалуйста». Покаянно произнесла я и скроила жалобную мину. «Я не хотела тебя обидеть. Я ценю все, что ты для меня делаешь. Честная пионерская». Семенов с сомнением посмотрел на меня. «Ты под кайфом, что ли? Какие таблетки принимаешь? Разве можно с этим человеком нормально общаться?» «Беру свои слова обратно». «Сделаем вид, что этого разговора не было». «Ну уж нет, разговор был». «Ладно, не парься, Афанасьева, извинения приняты. И я хотел бы прояснить кое-какие моменты, чтобы между нами не было недомолвок. Нет у меня любовниц, успокойся уже, пригаси пламя ревности. И вовсе я не миллионер. Что такое жить на одну зарплату, знаю не понаслышке». «Ага, Алексус ты в лотерею выиграл» или взял в кредит, чтобы наивных провинциальных дурочек вроде меня снимать. Ответь мне, Афанасьева, что за пакостные мысли бродят сейчас в твоей ушибленной голове? Я же по лицу вижу, какую то фигню думаешь. Обо мне, однозначно. Я с самым невинным видом захлопала ресницами и помотала головой. Ладно, сделаю вид, что поверил. Так вот, относительно моей принадлежности к золотой молодежи, тут ты сильно заблуждаешься. Я не выходец из дворянского гнезда. Увы, родители своих не знаю. Сирота. С рождения мотался по приютам и детским домам, пока не осел в одном из подмосковных домов-интернатов. На выходе получил ордер на комнату в коммуналке и диплом об окончании ПТУ по специальности электрогазосварщик. Работать в тяжелой промышленности мне было неинтересно, и я устроился в патрульно-постовую службу. Выучился в высшей школе милиции, служил рядовым оперуполномоченным в РОВД. Во время одного из заданий познакомился с Захаром Матвеевичем. Он предложил мне перейти в управление. Не знаю, какие ценные качества он во мне разглядел, но я благодарен ему. С тех пор материальная составляющая моей жизни претерпела существенные изменения. В лучшую сторону. Такие дела. Вот так Оливер Твист, а я хороша не зная ничего о биографии коллеги, присвоила ему презираемый простыми гражданами социальный статус. Считала непонятно кем. В который раз убеждаюсь в том, что совершенно не разбираюсь в людях. Айтишник несколькими фразами умудрился усовестить меня. «Я этого не знала. Извини, мне очень жаль». «Никто не знает. Да и жалеть особо не о чем. Это жизнь, Арина. И в целом все сложилось довольно неплохо». Я помолчала для приличия, а затем решила задать вопрос, имеющий непосредственное отношение к работе. «Объясни мне, как выпускник высшей школы милиции смог устроиться к нам на должность айтишника? Ты в софте и харде рубишь вообще, или это все только видимость?» «Я похож на идиота?» Как бы помягче ответить, чтобы не обидеть хорошего человека с трудной судьбой. «Понятно», — не дождался ответа Семенов. «Видимо, похож». В железе разбираюсь. В начинке тоже. Для достоверности прошел кое-какое обучение. Плюс сис-админы управления помогают. Но Копытин, из-за которого я здесь и работаю, представил все так, словно я его родственник. Поэтому все IT-подразделение меня тихо ненавидит. Сложной работы не загружает и отчетов не требует. Так что худо-бедно справляюсь. А неплохо ты устроился. Не жалуюсь. «Может, переключимся с моей коварной персоны на более важные вопросы? Нам нужно найти ту тварь, что кормится в конторе!» «Кажется, я кое-что придумала. Помнишь очки, которые ты мне выдал для определения нечисти на расстоянии?» Семенов кивнул. «Хочешь принести их на работу?» – догадался он. «Да, правда, меня несколько смущает их фриковатый вид. Нельзя ли волшебные линзы вставить в обычную оправу, чтобы не привлекать ненужного внимания?» Теоретически это возможно. Спрошу у Захара Матвеевича. Хорошая идея. Молодец, Афанасьева. Я приосанилась. Да, я такая. И нечего мне под затыльниками угрожать. В этот момент сумка издала короткую триль. Я вытащила телефон. На экране всплыло сообщение о поступлении на мой карточный счет некой суммы. Довольно прилично, надо отметить. Только этого мне сейчас и не хватало. Семенов, тормози, велела я но парень не послушался. «Что еще?» «Тормози, кому говорят, меняем маршрут, едем в ближайшее отделение Сбербанка». «Зачем? Хочешь составить завещательное распоряжение к зарплатному счету? Может, не стоит паниковать раньше времени? Помирать тебе рано, как мне кажется». «Да при чем здесь завещание?» – возмутилась я. «Мне ошибочно перечислили чьи-то деньги». «Надо решить этот вопрос сейчас, пока ты по доброте душевно решил покатать меня по городу, чтобы потом на него не отвлекаться». «Дай-ка!» – Семенов выхватил телефон из моих рук, внимательно изучил текст сообщения. «Не надо в Сбербанк, все правильно, это твои деньги». «Ну откуда? Да еще такая сумма!» «Захар Матвеевич подсуетился, похоже. Испугался, что ты передумаешь работать на нас. Вот и выбил тебе премию». Там еще страховое возмещение должно прийти. Но на это уйдет некоторое время. Пока бумаги из больницы поступят в страховую. Пока страховая раскачается. Недели две, не меньше. Парень вернул мне телефон. Я оторопела смотрела на экран и понимала, что могу не работать два месяца как минимум. На жизнь хватит. Безбедную. Нет, шикарную. На икру. Черную. На шампанское. Вдова клико. На отдых в теплых странах. И это не все. Еще страховое возмещение будет. Ух ты! Так, Арина, успокойся. Вся эта сумма пойдет на первоначальный взнос. Неплохо вас мотивирует. Говорил же, не жалуюсь. А с вами приятно иметь дело. Семенов посмеялся надо мной. Он-то привык к такому, а мне еще предстоит. Главное не расслабляться и берега не терять. И потом эти деньги достались мне потом и кровью, точнее, трещинами в ребрах. А посему не стоит особо радоваться. Но я радовалась. Ничто не радует так, как невесть откуда свалившиеся шальные бабки. Время на больничном тянулось мучительно медленно. Пару дней я провалялась дома, бездомно пялись в телевизор. Потом, пользуясь предоставленной возможностью, побродила по музеям, галереям и выставкам, еще читала и рисовала. К концу первой недели настолько одичала в вынужденной изоляции, что принялась болтать с продавцами в магазине, интересуясь подробностями их труда и быта, чего за мной ранее не водилось. Дважды звонила Катерине, умоляя разрешить мне вернуться в контору, но она проявила твердость. Раньше мне казалось, что я не люблю людей, ибо на работе был сильный передоз общения с ними, начиная с коллег и заканчивая клиентами, которым постоянно было от меня что-то нужно. Сейчас же я готова была пешком идти на ту самую работу, как Ломоносов за рыбным обозом, лишь бы не сидеть в четырех стенах. Но туда меня пускать отказывались. Категорически. В пятницу вечером кто-то постучал в мою квартиру. То есть как постучал? Долго и надсадно пинал двери ровно до тех пор, пока я не открыла ее. На пороге стоял Семенов с огромными пакетами в обеих руках. Я чуть на шею ему не кинулась от радости. Так соскучилась по живому человеку. «Здорово, Афанасьева. Ну, рассказывай, как отдыхается, пока другие за тебя работают?» Поинтересовался парень, выгружая содержимое пакета в холодильник и на кухонный стол. «Плохо», — взгрустнула я. «Че так, ребра болят? В больницу ездила? «Да полный порядок с моими ребрами. Семенов, миленький, поговори с Катей», — взмолилась я. «Скажи ей, что я полностью здорова. Умоляю». «Еще чего?» — возмутился парень. «Ты у нас больная, вот и болей!» В процессе разговора айтишник споры перемещался по кухне. Заварил чай, закинул в микроволновку какой-то полуфабрикат, приготовил овощной салат, расставил тарелки, разложил приборы. Мы приступили к вечерней трапезе. «Ну, излагай!» – разрешил айтишник после того, как почистил тарелку. «Что излагать-то?» «Как тебе живется без меня, например?» «Плохо живется, но ты здесь совершенно ни при чем!» Я скоро речь человеческую забуду. «Начнешь лаять и кукарекать?» «Что-то вроде этого. Скучно мне». Протяжно вздохнула я и решилась на очередной заход. «Работать хочу». «Успеется. Наработаешься еще. Захар Матвеевич велел пару книг передать для изучения. Так что давай, постигай колдовскую науку». У меня загорелись глаза и зачесались руки. Семенов посмеялся над моей реакцией и вручил два толстенных тома с обтрепанными обложками и нечитаемыми названиями. «Береги их!» – велел парень. «Раритет! Возникнут вопросы? Звони Захару Матвеевичу! Он ответит, если не будет занят, конечно!» Как только в моих руках оказались вожделенные труды по магии, градус моего интереса существенно сместился. Семенов повздыхал, что его используют исключительно в качестве ездовой собаки и крысы-повара, распрощался и был таков. Я разве что в спину его не толкала, провожая до двери. После того, как он ушел, зарылась в фолианты, а потом принялась изучать первую книгу, которую айтишник в шутку назвал и «Введением в магию». Именно эта книга показалась мне поддающейся пониманию. Вначале шли простые упражнения на концентрацию внимания и остановку внутреннего диалога. Это было знакомо со времен увлечения йогой. Ну, здесь все просто. Подумала я, уселась в полу -лотос тут же на кухне и принялась тормозить мыслительный процесс. Мыслительный процесс сильно удивился, но приостановил свой лихорадочный бег. Так, теперь отключаем разум. Разум послушно отключился. Как иначе можно объяснить, что стоило только закрыть глаза, как перед этими самыми глазами на внутреннем экране в свете софитов появился несколько озадаченный Семенов. Он удивленно осмотрелся по сторонам, а затем принялся неспешно раздеваться под музыку из криминального чтива. Ага, ту самую, которая обещает скорейшую дефлорацию невинной деве. Да, только шеста не хватает. Тут же из ниоткуда образовался шест. Семенов удрученно поглядел на шест, потом на меня, как бы интересуясь, а каким, собственно, местом ему об этот шест тереться? Так, стоп, ерунда какая-то получается а не остановка внутреннего диалога. Отложим практические занятия на другое время. Видимо, недавнее посещение айтишника сбило все настройки. Я поднялась с пола, разминая затекшую ногу. Устроилась поудобнее в кресле и приступила к изучению теории, раз уж практика не пошла. На 30 странице процесс застопорился. После относительно понятных абзацев про восходящие и нисходящие энергетические потоки следовало полная абракадабра. Казалось бы, русским языком написано, а смысл не то, что ускользает, вообще отсутствует. Со второй книгой та же беда, причем с первой страницы. Закрыла фолианты и отодвинула от себя. Пригорюнилась. Зря Семенова выгнала, а жизнь его поболтали. А так что? Опять сериалы смотреть? Надоело. Завтра позвоню ведуну. Это же его идея была приобщить меня к магии, пусть помогает теперь в постижении сени легкой науки. «На часах десять утра. Вежливо ли звонить начальству в такое время, учитывая, что сегодня суббота?» «Ладно, была не была. Извинюсь, в конце концов». Начальство на утренний звонок отреагировало довольно приветливо. Ведун выслушал мои сбивчивые объяснения. «Арина, вы как отнесетесь к приглашению в гости? Скажем, сегодня днем. Часа в три я закончу все дела». Ведун говорил с явными нотками сомнения в голосе. Я искренне обрадовалась приглашению. Было интересно посетить логово настоящего мага. Вот только интонации Захара Матвеевича показались мне какими-то странными, натянутыми. Вдруг ему совсем не до меня. Но воспитание и природная вежливость не позволяют сообщить об этом. Положительно. А вас что-то смущает? Если вам неудобно, можем встретиться в другой день. Начальство тягостно вздохнуло. Старость приходит к мужчине тогда, когда молодая и красивая женщина, не раздумывая, принимает приглашение посетить его жилище, не опасаясь быть скомпрометированной. Господи, в каком веке вы живете, милый Захар Матвеевич? Ну что вы, Захар Матвеевич? Какая старость? Скажите тоже. Решила успокоить ямнительного ведуна. И потом... Мы живем в такое время, когда молодым и красивым женщинам не свойственно раздумывать над столь несущественными материями. Они либо принимают приглашение, отдавая отчет в последствиях, либо посылают пригласившего по известному адресу. Не подумайте ничего плохого. Принимая приглашение начальника, я понимала, что моей девичьей чести ничто не угрожает. В его порядочности я не сомневалась ни на секунду. Никаких намеков на пошлятину в его словах и поведении замечено не было. Так почему же не сделать хорошему человеку комплимент? Мужчина остается мужчиной в любом возрасте. «Арина, вам удалось смутить меня!» Сконфуженно кашлянул ведун. «Я пришлю за вами машину. Со своей стороны гарантирую полную неприкосновенность», галантно добавил мужчина. «Полностью вам доверяю», – шутливо ответила я ему в тон. В начале третьего за мной приехало такси. По дороге к дому ведуна водитель, мужчина средних лет, без всяких вопросов с моей стороны принялся рассказывать о том, когда и при каких обстоятельствах познакомился с Захаром Матвеевичем. Как оказалось, ведун избавил его от родового проклятия. Венец безбрачия, во как! Я думала, такое только с женщинами бывает. Не-а, с мужиками тоже. А ведь я был красивым парнем. Сейчас уже не то, понятное дело водитель замолчал по всей видимости ожидая от меня опровержения но его не последовало мне совершенно не хотелось отвешивать ему комплименты неизвестно еще как он на них отреагирует воспримет как приглашение делать оферту а мне оно надо красивым был не дождавшись реакции продолжил водитель а девки нос воротили когда пятый десяток разменял понял дело нечисто мамина подруга посоветовала обратиться к колдуну адресок дала Так я и познакомился с Захаром Матвеевичем?» «Золотой человек. За один день управился и денег взял немного. Я-то боялся, что попаду на очередной лохотрон и из меня бабки тянуть будут. Но нет, сработало. С тех пор жизнь наладилась. Недавно женился. В третий раз. Любовница постоянная есть. Ну и случайные тоже бывают. Как без этого-то?» Мужчина с определенным интересом косил в мою сторону. Господи, когда же закончится эта демонстрация мужской состоятельности? Лучше бы своим ходом добиралась. Поторопился Захар Матвеевич снять венец безбрачия с этого аморального типа. Таксист доставил меня к нужному дому постройки позапрошлого века. Ведь он жил немного много ни мало, в памятнике архитектуры. Что ж, ему по роду занятий положено. Трехкомнатная светлая квартира удивила современным ремонтом и современной же мебелью. «Не было никакого намека на профессиональную деятельность ведуна, а я-то надеялась. Хозяин пригласил меня в гостиную, где уже ждал накрытый к чаю стол. «Красивая у вас квартира. Правда, я ожидала чего-то более...» Замялась я, не зная, как правильно охарактеризовать собственные ожидания. «Демонического?» – мягко улыбнулся ведун. «Ну да, вас же вроде как профессия обязывает. Это все стереотипы». Жилье должно быть комфортным. Я небольшой сторонник магического антуража в декоре. Да и нужен он в первую очередь для того, чтобы производить впечатление на клиентов. Я же с ними не работаю. Только в самых редких случаях, по просьбе хороших знакомых. Мы какое-то время поговорили о ничего не значащих пустяках, после чего ведун плавно перешел к тому, ради чего я приехала. Как я понял, у вас возникли вопросы при знакомстве с теми книгами, которые я передал. «Не совсем. Только один вопрос. Для чего мне эти книги? Я в них ни слова не поняла. Многие слова, конечно, знакомы, но складываются они в довольно причудливые сочетания, лишенные смысла. Может, я бездарь?» «Вы слишком требовательно к себе, Арина. Нет, вы не бездарь. Просто эти книги предназначены для посвященных, в число которых вы пока не входите». «Зачем же вы тогда дали их мне?» «Хотел пробудить интерес». «Надеюсь, мне это удалось?» «Не уверена», — честно ответила я. Интерес возник поначалу, но быстро сменился разочарованием в собственных силах. «Но вы, тем не менее, навестили меня, причем не ради праздного любопытства, а для того, чтобы разобраться в предмете». «Ну да, а еще мне подумалось, что вы ошиблись на мой счет. Все, на что я способна, освоить специальные очки. Поэтому вывод один. Что бы вы ни говорили...» «Ведьма из меня паршивая». «А давайте мы это сейчас проверим», интригующим шепотом предложил ведун. «А давайте», — махнула я рукой. «Что я, собственно, теряю?» Ведун вынул из шкафа и поставил передо мной древнее мутное зеркало в тяжелой золоченой оправе. Задернул шторы, зажег свечу. Все происходящее очень сильно напоминало святочные гадания. «Теперь, Арина, внимательно смотрите в зеркало», распорядился мужчина. Постарайтесь ни о чем не думать и расфокусируйте взгляд». Не знаю, чего именно он ожидал, но я точно ничего не надеялась увидеть в том зеркале, кроме себя, понятное дело. Вначале на меня смотрела моя невполне вменяемая мутная физиономия с выпученными глазами и дебиловатым выражением. Это я так взгляд пыталась расфокусировать. Мне же никто не объяснил, что расфокусировать взгляд и симулировать косоглазие не одно и то же. Через несколько минут пристального всматривания отражение подернулось легкой дымкой. «Опять? Да не может такого быть!» «Семенов!» – ахнула я. «Захар Матвеевич! Я Семенова вижу!» Айтишник сидел за письменным столом и сосредоточенно глядел на экран смартфона, как будто долго ждал чьего-то звонка и раздумывал над тем, не позвонить ли первым. Потом раздраженно отбросил телефон в сторону. «А почему я его вижу?» «Должно быть, потому что часто о нем думаете», ответил ведун с хитринкой в голосе и взгляде. «Ага, делать мне больше нечего. Много чести ему». Ведун тихо рассмеялся. «Арина, не злитесь, не стоит». Мужчина задул свечу и включил свет. «Сила есть, поздравляю. Да не просто сила, силища. Вовремя мы вас обнаружили, год-другой, и натворили бы дел». Как вы пришли к такому выводу? Недоуменно поинтересовалась я. Все просто. Это зеркало – старый проверенный артефакт, позволяющий выявить способности потенциальных ведунов. Обычные люди, глядя в него, видят лишь собственное отражение, обладающие малыми зачатками силы, то, что захочет показать само зеркало. Как правило, довольно пугающие смутные образы, не имеющие ничего общего с реальностью. И только человек, одаренный магически, сможет увидеть то, что его интересует больше всего. Так, выходит, я сильный маг. И интересует меня Семенов. Больше всего интересует. Надо же так вляпаться. И что теперь делать? Тоскливо спросила я, думая в первую очередь о Семенове и моем неразделенном интересе. А ничего, ничего такого, что вам не нравится. Пока вы появляетесь в управлении... Я могу воздействовать на вас во избежание неконтролируемых всплесков силы. Так что на текущий момент я вижу лишь два выхода из сложившейся ситуации. Первый. Вы продолжаете плотное сотрудничество с управлением без отрыва от основной деятельности. И второй. Проходите профильное обучение и получаете необходимые навыки. Первое и второе, кстати, можно совмещать. Теперь осталось разъяснить еще один вопрос, который касался человека, плотно засевшего в моей голове. Захар Матвеевич, а что не так с Семеновым? Вы вроде бы говорили, он не маг, не ведун, то есть. Но он определенно не так прост, как кажется. Так вы, значит, заметили некоторые его особенности? Их довольно трудно не заметить, знаете ли. Особенно показателен случай при поимке упырей. Он каким-то образом умудрился заговорить зубы и отвести глаза охране. «Те не обратили внимание на наш, мягко говоря, воинственный внешний вид и спокойно выпустились с территории фабрики. Слышали бы вы, что он им наплел?» он загадочно хмыкнул и потер щеку. «Алексей у нас эмпат, двусторонний». Звучит как диагноз. «Это и есть диагноз. Такое своеобразное отклонение от нормы. Но ничего магического в нем нет. Многие люди способны считывать настроение окружающих и влиять на него». У Алексея это качество проявляется чуть ярче, чем у остальных, что довольно полезно при его работе. У ведунов и ведьм такие способности в разы сильнее. Не удивлюсь, если выяснится, что и вы испытывали подобное, но испугались и заблокировали эти проявления своей силы. Я задумалась ненадолго и кивнула. Действительно был в моей жизни довольно странный период, который пришелся на время устройства в Москве. Возможно, именно переезд и послужил толчком для раскрытия этих загадочных и малоприятных способностей. Тот самый стресс, на который принято списывать все непонятное, что происходит с человеческим организмом. Не могу с точностью сказать, когда именно все случилось, но в какой-то момент я поняла, что слышу чужие мысли и испытываю чувства, которые переживают находящиеся рядом люди». Мысли эти были однобокими и суетными, а чувства поражали своей убогостью и прямолинейностью. Не скажу, что мой собственный внутренний мир отличается изысканной красотой, глубиной и богатством. Но когда к твоему, пусть и довольно унылому и скучному, но обособленному внутреннему миру внезапно подселяют пару десятков чужих аналогичных вселенных, возникает ощущение, что в твоей голове живет международный аэропорт как минимум. А какое количество агрессии и ненависти перерабатывалось моей нервной системой, просто не описать. Я с трудом подавляла желание бросаться на пассажиров метро и рвать их зубами. В общем, моя психика страдала и разрушалась от постоянного соприкосновения с окружающими. На улице, в транспорте, в магазинах, на работе. И я испугалась. Сильно испугалась. Денег на квалифицированных психологов было жалко до слез да и не факт, что они могли чем-то помочь. Это, пожалуй, как я думала, больше относилось к профилю клинической психиатрии. Именно страх перед основательным и безоговорочным диагнозом заставил меня взять себя в руки. Я действительно закрылась. Не знаю, как мне это удалось, но в одно прекрасное утро все вернулось на круги своя. Я перестала слышать чужие мысли и переживать посторонние эмоции только продолжала временами видеть рядовых граждан редкостными уродами, но это не казалось отклонением от нормы. В конце концов, мир действительно не без уродов. Кстати, раз уж начальник согласился потратить на меня свое личное время, нужно закрыть и этот вопрос. Захар Матвеевич, к слову о способностях. Не так давно меня посетило видение. Ну, как видение? Ехала я, значит, домой после работы, в метро, и застала там нашествие чудовищ, по-другому и не скажешь». «Очень интересно», – воодушевился ведун. «А нельзя ли поподробнее? Попытайтесь описать, что вы видели». Как могла, помогая себе мимикой и жестами, изобразила пассажиров метро. «Я и не представляла, что среди нас столько нечисти», – подвела итог рассказу. «Это же каждый второй человек вовсе даже не человек. Хотя правильнее будет сказать, что каждый четвертый человек, а все остальные монстры. «Это сколько же у вас должно быть работы при таком-то раскладе?» Начальник рассмеялся. «Арина, я, кажется, понимаю, о чем вы говорите. Работы у нас действительно достаточно. Но я вас разочарую. Подавляющее большинство ваших попутчиков – обычные люди. Просто ваше видение еще неустойчиво. Вы видели не нечисть, а внешнее проявление мыслей, эмоций и настроений простых людей. Что поделать, мы все несовершенны». Многие мысли и поступки нас совсем не красят. И что, теперь так всегда будет, да? Вместо людей уродцы? Не переживайте. Будете заниматься, научитесь этим управлять. И видение будет открываться только тогда, когда оно вам потребуется. В процессе работы, например. А до той поры могут случаться спонтанные всплески. Но это не так страшно. Ну, как сказать? Я человек впечатлительный. Мне страшно. «А еще я видела светящегося парня, и я ему не понравилась», — поделилась печалью. «Хотя мне он тоже не понравился. Не сразу, правда. Вначале очень даже понравился, а потом стало физически тяжело рядом с ним находиться. Было такое чувство, что он давит на меня своей энергией. Даже пришлось из вагона выйти». «Похоже, вы встретили судью. От судьи, Арина, я рекомендовал бы вам пока держаться как можно дальше». «Выходите из вагона, перебегайте на другую сторону улицы, покидайте ресторан. Полагаю, вы меня поняли. И так до тех пор, пока не освоите дар». «Это еще почему? Я законов не нарушаю. И что это за судьи такие, с которыми мне на одном поле нельзя... Хм, я такой же человек, как и они?» Ведун хмыкнул. «Судьи такие же люди, как и мы с вами, Арина. Но жить им намного сложнее». «Странно, что вы наткнулись на судью в метро. Они стараются минимизировать контакт с внешним миром. Но, судя по вашему рассказу, юноша, как и вы, еще не освоил свой дар. Или проклятие – это с какой стороны посмотреть?» «А что они, эти люди? действительно работают в суде?» «У нас своя судебная система, особенная, и там требуются особенные кадры». Люди, рожденные с даром видеть внутреннюю суть человека, его предрасположенность к девиантному и деликвентному поведению. Благодаря своему дару судьи выносят безошибочные приговоры. Ведьмы и ведуны, например, имеют, так сказать, склонность к правонарушениям. «Нет у меня никаких склонностей, да я даже дорогу никогда на красный не перехожу». «Это, безусловно, похвально. А что насчет ваших мыслей?» «А что не так с моими мыслями?» Справедливо возмутилась я. Мои мысли – мое личное дело. Мечты об убийстве – еще не убийство. И многих вы уже того порешили в светлых своих мечтаниях. Да вы смеетесь надо мной, Захар Матвеевич. Иронизирую, но только самую малость. расскажите ко мне, Арина, как часто вы мечтаете об убийствах и кого определяете на роль потерпевших? Странный у нас разговор получается, неправильный. «Не мечтаю я об убийствах. Это я так, для усиления эффекта ляпнула. Я очень миролюбивый человек. Вот только людей не люблю. Но они сами виноваты». «И что же вы делаете с этими виноватыми?» «Да ничего. Что я могу с ними делать?» «Так, проклинаю маленько. Не вслух, конечно, про себя. Но это же не серьезно». «Как раз-таки очень серьезно. Прекращайте сыпать проклятиями направо и налево. Займитесь самоконтролем». Это в интересах вашего же благополучия. Медитируйте утром и вечером. В местах скопления людей отвлекайтесь на что-нибудь приятное. Слушайте музыку, читайте книги. Но чтобы больше никаких проклятий. Вы меня поняли?» Пока Яна склонила голову. «Среди судей, Арина, особняком стоит отдельная каста. Палачи. Необученный судья, не контролирующий свой дар, вполне может оказаться потенциальным палачом». И если в его присутствии вы совершенно случайно проклянете кого-нибудь, пусть даже в мыслях, такой палач тоже совершенно случайно может упокоить вас на месте. Таково его предназначение – карать виновных. Причем ваша смерть будет выглядеть вполне естественно. Инфаркт или инсульт? Выбирайте, что вам больше нравится. Ничего мне из этого не нравится, – буркнула я. Сами втянули меня непонятно во что, а теперь инсультами угрожают. Себе оставьте. Вот, я как раз об этом. Мне вы не можете навредить, но обычные люди перед вами беззащитны. Да не пугайтесь так. Ваши посылы не настолько разрушительны, но это пока, до поры до времени. Надеюсь, вы осознали последствия Арина. Полный самоконтроль. Никаких случайных злобных посылов. Я поняла, Захар Матвеевич. Я больше так не буду, честное слово. Ведун закошмарил меня не на шутку. Как же жить-то теперь с мыслями-убийцами и попутчиками-палачами? Начальник, оценив мой потерянный вид и почувствовав упаднический настрой, решил сменить тему, переключившись на те бонусы, которые ожидают меня после полноценного обучения. Он был весьма красноречив в своих миссионерских речах, завлекая описание моего блестящего будущего. Оно и понятно. Ему позарез нужны свежие кадры. И, как чувствовал, по-больному бил, обозначая уровень будущих доходов. Особенно тех, что свалится после обязательной отработки в управлении. Частная практика виделась мне клондайком. «Захар Матвеевич, может, зря вы все-таки отказались от обслуживания населения?» Задала я провокационный вопрос. «Это же такие деньжищи!» Ведун снял очки и, протирая стекла, с хитринкой посмотрел на меня. Покачал головой. «Я Арина». Очень небедный человек. Более того, по меркам большинства, весьма и весьма состоятельный. И состояние свое нажил долгими годами частной практики. Почти полвека только тем и занимался. Сколько же вам лет? С изумлением задала я вопрос мужчине, который выглядел на бодрый 60. Вообще-то ведуну можно было дать и меньше, но вальяжность, манера речи и стиль одежды заставили меня остановиться именно на такой цифре. «Вы весьма бестактны», – жеманно хохотнул приосанившийся начальник. «Приоткрою завесу тайны. В эту квартиру я заехал, когда был не намного моложе вас. Случилось это незадолго до революции, которую сейчас модно называть «Октябрьским переворотом». Правда, тогда квартира насчитывала восемь комнат. Я держал небольшой штат прислуги, но после уплотнения решил от нее отказаться». Постоянное присутствие чужих людей в ограниченном пространстве стало утомительным. Вот это да! А я? Я тоже так смогу, чтобы сто лет не стареть. А можно в сто выглядеть на, скажем, тридцать пять, а не на пятьдесят? Тут я немножко польстила начальству. Да и не хотелось бы даже в до ста целый век ходить с внешностью измочаленной жизнью тетки. Я согласна выглядеть на тридцать, Максимум на 35, в крайнем случае на 40, так и быть, но не годом больше. Ведун откинулся на спинку стула и громко рассмеялся. «Как же это по-женски, Арина!» – шутливо упрекнул меня он. «Чтобы прожить долгую и активную жизнь, придется очень постараться. Это требует огромной дисциплины и практически полного самоотречения, абсолютной аскезы. Придется отказаться от многого, что считается привычным и даже необходимым». Возможно, вы сочтете подобную плату несоразмерной, но вам рано пока об этом думать. Живите своей жизнью, наслаждайтесь молодостью. Постепенно вы войдете в ведовское сообщество, и вам откроются многие тайны, в том числе секрет долголетия. Если вас примут в ковен и вы там удержитесь, вопросы снимутся сами собой. Но это случится еще очень нескоро, к счастью, и я бы не советовал вам торопить события. Ну вот. Поманили тайной и на попятную. А что это за ковен такой? Он нашел средство Макрополуса? А как туда попасть? А там практикуются человеческие жертвоприношения. Ведун снова засмеялся. Арина, остановитесь. Зря я вам это рассказал. Рано вам думать о ковине. Сначала освойтесь в новом статусе. Получите образование, попрактикуйте, наработайте опыт, накопите сил. Все остальное придет со временем. Вы не раз встретите дам из Ковина и сможете оценить их внешний вид. Многие из них преподают в наших институтах. Заодно и решите, стоит ли игра свеч. Однозначно стоит. Начальнику ли не знать об этом? Он в свои сто с хвостиком бодрее многих моих ровесников. Что касается моей практики, продолжил свой рассказ Захар Матвеевич. Поначалу было интересно. Первый год-два. Потом пошла рутина. Весьма утомительная рутина, которая, однако, приносила огромный доход. Только это меня и удерживало. Со временем, чтобы не сойти с ума от скуки, я принялся помогать следственным органам. После Великой Отечественной, в которой я тоже поучаствовал, пусть и не на передовой, там от меня было бы мало проку. Мой ныне покойный наставник предложил место в особом отделе при Муре. У особого отдела богатая история». Он был основан еще во времена Российской империи. Попасть туда считалось большой удачей. Очень долго я числился там независимым консультантом, совсем как вы сейчас при управлении. Продолжал совмещать службу в органах с частной практикой, которая по-прежнему давала стабильный заработок. После перестройки особый отдел расширили до управления. Тогда я и решил полностью перейти туда, о чем совершенно не жалею но вы же можете не работать, средства позволяют. И чем мне, по-вашему, заниматься на заслуженном отдыхе?» Со смешком поинтересовался начальник. «Ну, не знаю, путешествовать, например, мир посмотреть. Насмотрелся я на этот мир, мало на карте мест, где я не был, но я и не горю желанием там оказаться. Ну, тогда отдыхать, смотреть телевизор, читать книжки, я не знаю. Копаться в огороде». Насмешливо продолжил перечень развлечений ведун. Насмотрелся и начитался вдоволь. А насчет отдыха? Что же вам не отдыхается, Арина? Почему вы, вместо того, чтобы проводить время за просмотром телевизора или чтением книг, тратите драгоценные минуты вожделенного отдыха на беседы с пожилым человеком? Ну, с вами так интересно, и новая работа интересная, и вы вовсе даже не пожилой. И потом, мне отдыхать уже на второй день надоело а по телевизору всякую ерунду показывают. Тогда вы, как никто другой, можете меня понять. В управлении интересно работать, пусть и там рутина. Это, в конце концов, неизбежное зло любой работы. Только такая рутина позволяет отдохнуть в перерывах между расследованиями. Работа не дает уму закиснуть, дисциплинирует, что немаловажно для поддержания тонуса и интереса к жизни, который с годами угасает. Я мог бы преподавать но это не мое призвание. Мне неинтересно из года в год объяснять одно и то же. Другое дело стажеры, такие как вы, например. Вы каждый раз преподносите сюрпризы. Работать с вами одно удовольствие. То влезете во что-нибудь, рискуя лишиться головы. То начальство подставите так, что потом бегай в министерство, оправдывайся перед генералами. Бесконечный источник позитива. На успокоительные отвары только ползарплаты уходит. «Не соскучишься одним словом!» Разговор с видуном плавно подошел к концу. Обсуждать больше было нечего. Мужчина тепло распрощался со мной, вручив на выходе список профильных учебных заведений и дав благодатную почву для размышлений о мире в целом и моем месте в нем в частности. Вернувшись домой, я включила ноутбук и приступила к изучению сайтов. В былые времена, увидев написанное, лишь хмыкнула бы и покрутила пальцем у виска. Теперь же после разговора с начальством поняла. Пренебрегать учебой не следует. Теперь все серьезно. Особенно стоимость обучения. Самый дешевый вариант – перебраться на время в Екатеринбург или Новосибирск. Года это на три. Нет, не вариант. Далековато от основного источника дохода. А дополнительные у меня не водятся. Лучше уж в Питер. Но там, как и в других школах, обучение либо дневное, либо вечернее. Заочная форма отсутствует. Эх, и Питер отпадает. А жаль, мне там нравится. Остаются четыре заведения в Москве. Цены одинаковые. Разница лишь в местоположении. Нужно выбрать то, что ближе к дому или работе. Оплата посеместровая, то есть сразу за полгода. Помесячная форма не предусмотрена. Жаль, деньги, конечно, имеются, но отложены они на другие цели. Что же делать? Ладно, до начала следующего учебного года есть время подумать. Может, все само как-нибудь образуется. Например, нежданный дар рассосется.